Падение греческой империи получало характер божьей кары. Действительно, мог ли бы иначе Бог попустить нечестивых агарян овладеть Константинополем, этим священным сосудом вековечной истины? Очевидно, город и вся страна погибли за свои грехи. Уже до Флорентийской унии возникли на Руси сомнения, двоить или... Пригубить, аллилую, складывать ли для крестного знамения два или три перста. А потом завязался спор, как совершать хождение вокруг храма по Солонь, солнцу, или против солнца. И если одни опирались на авторитет греческой церкви, то другие отвергали его именно из-за допущенных ею новшеств. Зато в одном не было никаких сомнений. Если Второй Рим погиб, то с ним еще не погибло православное царство — так как оно никогда не может погибнуть. Из-за того, что сосуд разбит, еще не следует, чтобы иссякло и его содержание, так как истина, хранимая в этом сосуде, бессмертна. Господь Бог мог попустить неверных покорить греков, но Он никогда не допустит стереть с лица земли истинную веру и дать восторжествовать над ней латинином или злым агорянам. Правая вера вечная, неумирающая, иссякнет она тогда, и миру наступит конец. Но мир пока еще существует, и потому разбитый сосуд необходимо заменить новым, чтобы воплотить вечную истину и снова дать ей внешние формы существования. Но где искать этот новый сосуд? Кто окажется достойным нести почетное знамя защитника и представителя православия? Прежде всего, это должен быть, разумеется, народ православный. Кто же именно? Ни сербы же, ни болгары, только что согнувшиеся под ермом мусульманским. Нет, эту задачу может выполнить один только русский народ. За ним не только право непоколебленной чистой веры, но и право государственной мощи. Татарская ига стала воспоминанием, удельные раздоры и бессилие сменились грозным самодержавием Москвы. Уже давно московский князь перестал звать себя стольником византийского императора, заменив это прозвище другим, более лестным названием «сродника» или брата. Брак Ивана Третьего с Софьей Палеолог подтверждал еще доказательные притязания московских государей на великое наследие павшей Византии, давая им санкцию права и справедливости». Оставалось сделать еще один шаг — оправдать теоретически новое положение, и оправдания были найдены в легендах и сказаниях, сложившихся в это время. Начало им положено еще в книжении Ивана Третьего, а окончательную обработку они получили при Иване Грозном. Таковы были сказания о князьях Владимирских, повесть о Вавилонском царстве и некоторые другие. Согласно этим легендам, русские государи происходили от царской крови и были потомками римского императора Августа по брату его прусу поселившемуся в нынешней Пруссии, пращуру Рюрику, первого русского князя. Высокое положение русских государей определилось и было признано официально, будто бы еще во времена Владимира Мономаха, когда греческий император Константин Мономах прислал ему в дар царский венец и ожерелье со своих плеч. Владимир короновался де тем венцом, шапка Мономахова, и тем ожерельем бармы Мономаховы. И с тех пор венцом тем коронуются все великие князья Владимирские. Патриотически настроенная мысль недовольствуется этим. Происхождение царских инсигней она отодвигает еще в более глубокую даль – Повесть о Вавилонском царстве утверждала, что барма и шапка, присланные Владимиру из Греции, попали в саму Грецию из Вавилона, где в свое время их носил царь Новохудоносор.